Вторая половина его фразы потонула в легком жужжании, пронесшемся по толпе, словно вдруг налетел рой разъяренных пчел. В этом жужжании было и возмущение, и разочарование. Все любили Уилла, все уважали его за то, что он сделал для Тары, все знали, что он неравнодушен к и потому известие о том, что он женится не на ней, а на этой парии, плохо укладывалось в их сознание. Чтобы славный старина Уилл женился на этой мерзкой, подлинкой с Юлинохара. атмосфера вдруг накалилась. Глаза миссис Старлтон заметали молнии, губы беззвучно зашевелились. В наступившей тишине...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 И, не желая устраивать сцену, Скарлет беспомощно повернулась к миссис Старлтон. а та, тотчас забыв про Сьюлин, чего, собственно, и добивал Суил, сразу переключилась на столь волнующий предмет, как воспроизведение рода, будь то животным или человеком, и взяла Скарлет под руку. Пойдемте в дом, душенька!